Первое слово. Папа. Оглядываясь на свою жизнь, понимаешь, что самое великое счастье это семейное счастье. Доктор Джойс Бразерс. Когда в середине мая 2012 года мой муж остался без работы, это коснулось не только нашей семьи. На следующий день все газеты вышли с заголовками. Игра окончена для 38 Studios. Компании Курта Шиллинга по разработке видеоигр. Закрытие фирмы произошло совершенно неожиданно и стало ужасной новостью для сотен сотрудников. Ничто этого не предвещало, просто сначала перестала приходить зарплата, потом каждый день начали проводиться совещания, а потом компания и вовсе закрыла двери перед своими сотрудниками. Теперь уже бывшими. Одним из предметов, который остался в запертом офисе и оказался навсегда утерян, был ультразвуковой снимок нашей дочери. За две недели до закрытия компании мы с Заком купили дом, а в конце месяца на свет должна была появиться наша дочь Мадлен. Когда муж лишился работы, он попытался меня успокоить, чтобы я не очень нервничала. Я была на сносях, и стресс был категорически противопоказан. Меня заставляли лежать ногами кверху и расслабляться. Я и пыталась это делать, пока все обсуждали новость о крахе компании, опубликованную всеми СМИ Новой Англии, но, по правде говоря, не очень-то у меня получалось. Дело в том, что я и в обычное время не была спокойным человеком. Я тревожусь из-за любого маломальски драматического события и могу разрыдаться от ситуации, на которую большинство людей даже не обратит внимания. То, что я только-только окончила аспирантуру и была без работы, а теперь Изак стал безработным, уверенности не добавляла. Вдобавок к нервозности из-за этой ситуации, я начала переживать о том, как стресс скажется на ребенке. Помню, как я свернулась вокруг своего огромного живота в клубочек и хотела, чтобы дочь так и оставалась внутри меня, и ей не пришлось бы испытывать всего, что происходило с нашей семьей. 27 мая я проснулась от очень странной боли. Толчки становились чаще и сильнее, и я поняла, что рожаю. Мы отправились в больницу, и несколько часов спустя Мадлен появилась на свет. Роды прошли прекрасно. Муж встретил нашу чудесную темноволосую дочь в 19.39. Она была идеальной. Первую ночь мы провели в тумане новообретенной семьи, просыпаясь каждые несколько минут, чтобы заглянуть в люльку, где спала наша малышка. На следующий день счастливый туман развеялся. Мы получили счет от больницы. У нас не было страховки, потому что технически мы уже не сократили, просто его компании больше не существовало. И именно тогда мы выяснили, что начальство не платило страховые взносы. Одно из самых ужасных воспоминаний того дня. Зак плачет в кресле у окна в моей палате. Он закрывал руками лицо и твердил. «Я не знаю, что нам делать. и Я не знаю, что нам делать». Через пару дней мы привезли Мадлен домой, и следующие несколько недель я только кормила, читала и дремала с нашей малышкой. Зак в это время ходил на собеседование в компании по разработке программного обеспечения а потом возвращался домой и проводил время с дочкой, которая сразу же влюбилась в своего папу. Когда муж дремал, Мадлен спала у него на животе. Когда Зак готовил ужин или делал уборку, она наблюдала за ним, словно он был самым интересным человеком в мире. Через месяц Зак нашел работу в другой игровой компании. И хотя май и июнь 2012 года были самыми тяжелыми месяцами в жизни нашей семьи, Муж смог провести бесценный месяц с дочкой. Сейчас Мадлен почти восемь месяцев, и наша семья уже не переживает из-за случившегося с 38 студиос. Мы часто думаем о семьях бывших сослуживцев мужа и надеемся, что они тоже смогут справиться с этой тяжелой ситуацией. Да, случилась ужасная вещь. Но был и свой плюс. Зак смог провести время с дочкой в ее первый, самый важный месяц жизни. Ведь этого не было бы, если бы он продолжал работать. И я уверена, что именно первый проведенный совместно месяц так сильно их сблизил. В семь месяцев Мадлен произнесла свое первое слово. И это слово было «папа», чему никто из нас не удивился. Рене Борегар-Лютт